Глава шестая. Кейнхилл. Утро встретило меня холодным рассветом и не менее холодным воздухом. В ванной комнате я пожалела, что прошла в нее босиком. У меня складывалось впечатление, что иду по снегу, а не по старой потрескавшейся плитке. В комнате я натянула на себя кашемировый пуловер и черные джинсы. К слову, пуловер тоже был черным. Настроения для других цветов у меня сегодня нет. Войдя в кухню, я вдохнула аромат свежесваренного кофе и сделанного не в кофемашине. Нет, напиток был сварен в старой медной турке, над которой сейчас поднимался дымок. Доброе утро, поприветствовала меня ч а л и с и улыбнулась. Она выглядела куда лучше, чем в последние несколько дней. Фиолетовые тени под глазами практически исчезли. Вид угадалки был отдохнувший. Я же, поглядев на себя в зеркало, когда умывалась, едва не решила, что с зеркальной поверхности меня рассматривает призрак. Не сказала бы, что о н о такое уж и доброе. Недовольно пробурчала я и потянулась за кружкой. Кофе хотелось, д о д у р е н и я Давай налью, предложила Картер. Она ловко перехватила мою белую кружку. снарисованный на ней забавной ведьмочкой на метле и аккуратно влила в нее кофе из турки. Я поблагодарила подругу, забирая из ее рук кружку. Есть молоко? Поинтересовалась я чисто формально, уже заглядывая в холодильник. Пачку молока не нашла. Чалис поставила передо мной миниатюрный молочник. Держи, любительница портить кофе. Си х и д н и ч а л а гадалка. И поправила яркий шелковый платок, которым она подвязала свои волосы. Фуксия отлично контрастировала с темными мелкими кудрями Чалис. Тебе идет этот цвет, подметила я, кивнув на платок в ее волосах. А тебе этот свитер, красивый. Словно нехотя вымолвила гадалка, а я в свою очередь смущенно потянула рукав пуловера. Знала бы она. Сколько он стоит? Мне всегда было неловко демонстрировать, что у меня, точнее, у моего мужа есть деньги. Если бы мы жили на родине и на моем месте была девушка, стремившаяся выйти замуж за богатенького, то она вела бы совсем другой образ жизни. Я представила себе другую жену Джозефа, погрязшую в лейблах, менявшую машины как перчатки и ее маникюр. р а в н я в ш е й с я прожиточному минимуму. Но я никогда не мечтала о роскоши, она мне просто не нужна. Хотя легко так рассуждать, когда есть возможность жить безбедно и даже не работать. Правда, вспоминая свою жизнь в Петербурге, мы с бабушкой никогда не сетовали на жизнь. Всего хватало. Для нас, по крайней мере, было достаточно того, что имели. Просто я влюбилась. Просто неудачно. Просто я неудачница. Или нет? Кому еще выпадет шанс скататься туда обратно на трамвае смерти? Той богатой дамочке вряд ли бы подобное удалось. Не засыпай, Элис. Нам предстоит долгий день. Загадочно пообещала ч а р л и с прикоснувшись рукой к моему запястью. Кончики ее пальцев казались такими теплыми, словно за вчерашний день я обменяла свое тепло на ее холод. Моя кожа была едва ли выше температуры мрамора, ну просто ходячий т р у п Наверное, я не выспалась, да замерзла, а это весьма способствует развитию нездорового воображения. Зачесался сгиб локтя, почесав его и выразив своим лицом все недовольство мира, я уточнила. Тебе нужна помощь в магазине. Картер пристально поглядела на меня. В ее глазах загорелся недобрый огонек, несущий л я собственно ничего хорошего. Только если тебе больше нечем заняться. Вечером, когда меня сменит Ника, мы с тобой отправимся в Кейнхилл. Твердо сказала Чалис голосом, не терпящим возражений. Взгоревшую психушку? Что нам там делать? Не думывала я, и моя рука, державшая молочник, дрогнула над кружкой с кофе. Белые капли пролились на столешницу. Черт! Картер проследила несчастье ленивым взглядом. Затем она снова посмотрела на меня. Я же, встретившись с ней глазами, почувствовала себя не в своей тарелке. Доверься мне. Напоминаю. Твоему взору не все открыто. Зато, когда мы туда приедем, то уже ты сможешь увидеть недоступное мне. Полушепотом поведала ч а л и с и тайная улыбка отнюдь не украсила лицо гадалки. Загадки с утра, психбольница вечером. Добро пожаловать в Англию. Лепестки розы, розовый кварц, лавр, что там еще? Корень валерианы, цветы лаванды, базилик. ч а й л ь з терпеливо повторила инструкцию. Так себе, с а ш е скривилась я, завязывая мешочек красной нитью. На самом мешочке розового цвета был изображен странный символ, напоминающий рунический. Но со скандинавскими рунами у него было мало что общего, и он совсем не был похож на те знаки. Что горели на запертой двери в моем сне? Сон. Слушай, неловко н а ч а л а я, приступая к наполнению синего мешочка сушеными листьями эвкалипта. Что у вас там за секретная дверь в конце коридора? Держите в ней дракона? Неудачно пошутила я. Выступать в стендапе меня точно не пригласят. Картер смешивала имбирь, корицу и гвоздику. Ты глинтвейн творить собралась? У нас апельсинов нет. Моя вторая шутка не оказалась удачнее. Уголки губ гадалки чуть дернулись в в е р х Талисман для привлечения денег, пояснила Чалис, и засыпала получившуюся смесь в мешочек из зеленого бархата. Я фыркнула. Такой уже существует. Работа называется. Так ты расскажешь, что у вас за чудовище в тайной комнате? Напомнила я о своем вопросе. Картер опустила в мешочек черный гладкий камушек и также завязала ткань нитью. Ты про кладовую? В ней нет ничего особенного. Почти в каждом эзотерическом магазине есть подобное. Хранятся травы, инструменты. Свечи, камни и прочее, необходимое для ритуалов. Ритуалов? Барашков на з а к л а н и е приводите. Пора заканчивать шутками, ну или сделать их смешней. Если ты про жертвоприношения, то такое под строгим запретом. Понимаю, сложно отнестись к магии серьезно, но раз уж ты вызвала с ь мне помочь, то давай ты не будешь защищаться от меня с помощью юмора. Это несколько по-детски, не находишь? Вполне мирно попросила меня ч а л и с чем мгновенно подняла во мне волну жгучего стыда. Я почувствовала, как мои щеки з а л е л и По крайней мере, я теперь не буду выглядеть такой бледной. Прости, это привычка с детства, трудно от нее избавиться. Раскаялась я и взяла в руки белый хлопковый мешочек. Гадалка ободряюще улыбнулась. Ничего, все в порядке. Сейчас закончим с талисманами и можно будет ехать. Ника закончит с ними работу, когда встанет. Разве это еще не все? Удивилась я, наполняя мешочек сухими цветами ромашки. Ответа мне п о с л у ж и л о лишь короткое нет. Ну и ладно. Корса проснулась сегодня раньше обычного в два часа дня. Она, облаченная в длинное светлое платье, Уже вышла к нам в зал. Всем доброго дня! О, вы уже наполнили мешочки! Как чудесно! Ржеволосая ы владелица салона рассыпала по залу свой гребанный жемчужный смех. После нескольких ночей, проведенных с ней в одной спальне, королева моих ночных кошмаров вызывала во мне стойкое ощущение ужаса, ужаса и чувства. что с ней явно что-то не так. Переночую, пожалуй, сегодня в салоне. На диване мне будет вполне комфортно. Главное, подальше от Ники. Все ради тебя, дорогая. Да и покупатели сегодня не особо спешили к нам в магазин. Тогда мы поехали? Деловито спросила подругу Чалис. Так и внула. Удачи, подруже. Счастливого пути. Помахала ручкой Корса и скрылась за шторами из бусин. Ну, пойду собираться, неуверенно осведомилась я. Да, через пятнадцать минут жду в машине. Я уже готова ехать. Мне оставалось только вернуться в спальню и положить в сумку все необходимое. Все необходимое, чтобы отправиться в проклятую сгоревшую психушку. Надеюсь, хотя бы на месте я пойму, зачем. Когда я плюхнулась на переднее сиденье Мерседеса Чалис, то была неприятно удивлена з в у ч а в ш е й в салоне музыкой. Песни Боуи теперь напрямую у меня будут ассоциироваться с Гадалкой. Он ударил землю, где появилась пещера, и я похнул горящей ямой страха. Отрывок из песни Дэвида Боуи The w i s e of t Circle. Вселенная, ну за что? Ты современную музыку не признаешь? Картер добродушно усмехнулась и передала мне диск. На обложке под надписью The Man Who Sold the World был нарисован мужчина в шляпе, д е р ж а щ и м под мышкой ружье. Ну диск, ну бои и... Я вопросительно выгнула бровь. ч а л и с стукнула ногтем, покрытым черным лаком, по нарисованному сзади мужчиной з д а н и и напоминавшим монастырь. Это Кейнхилл. А, -а, а, только и смогла выдать я. Правильно? Атмосфера должна быть соответствующей. Мы же не всю дорогу будем слушать его. С надеждой спросила я, молясь, чтобы либо поездка завершилась быстрее, либо песен на альбоме было не так много. Нам ехать чуть больше часа. Я переключу потом. Не волнуйся. А ты знала, что Кейн Хилл изображён только на американской версии альбома? В британском релизе просто использовали фото Боуи. Я слушала Картер и молилась, молилась о том, чтобы магнитола выплюнула этот чёртов диск, желательно р а в н ё х о н ь к о в приоткрытое окно, а проезжающий мимо автомобиль размолотил бы его к дьяволу. О да, эти разрушительные мысли меня успокоили, и я закрыла глаза. Больше не вникая ни в речь Картер, ни в слова песни Зигги Стардоста. Оказывается, я задремала. И дрема не была легкой дымкой, скорее тяжелым маревом, в котором смешались образы Ники, Джулии и Майка. Больница во власти огненной стихии, а мы четверо стояли возле Кейнхилл. Я взбила волосы, чтобы убрать помятость после сна. И прекратить крутящийся в голове колейдоскоп образов. ч а л л и сделал а остановку на заправке и, заметив, что я проснулась, собиралась выйти из машины. Эй, я почти вцепилась в рукав ее зимней куртки. Она не понимающе обернулась ко мне. Я с тобой. Хочу посмотреть, что там в магазине есть. Чего полезного? Хмыкнула гадалка и открыла дверцу Мерседеса. А я за здоровыми продуктами и не гонюсь. ш у т к а хотелось колы, хоть Чали с в этом и права, полезного в ней точно ничего нет. В магазине за прилавком стоял хмурый паренек, который не с ч е л нужным поприветствовать посетителей. Стоило отъехать от Лонда на каких-то пятнадцать миль. Кола была куплена, бензин оплачен, машина заправлена. Впрочем, мы уже были в Колцене. Оставалось только добраться до того, что осталось от бывшей психиатрической лечебницы. Скоро будем на месте, о повестила меня Картер. Я о д а р и л а гадалку мрачным взглядом и не удержалась от иронии. Сгораю от нетерпения. Чалис ничего не ответила, только повернула ключ зажигания. Магнитола сразу же включилась и из динамиков полилась песня группы Ace of Base. Уж лучше так, поближе к современности. Ехали мы, не проронив ни слова. За окном мелькали серые и за зимы пейзажи, однообразные домики, расчищенные от снега дорожки, да голые деревья. Сердце жаждало весны. Унылое зрелище, правда? Не люблю выезжать за пределы Лондона. Будто прочитав мои мысли, высказалась Картер. В теплое время года здесь должно быть красиво. Откликнулась я, хотя и не особо в это верила. к р а с о ч н ы й бесспорно, но красоты в таких городках я отыскать не могла. Возможно, тому виной горькие воспоминания о поездке в родной город Джулии. Как же я по ней скучаю! Вот мы и на месте, объявила Гадалка, притормозив у башни. Кто-то из смельчаков на нее взбирался, подобно скалолазам. Зимой. Это законно, но вслух я лишь произнесла. Ты шутишь? ч а л и с покачала головой. Вовсе нет. Выходи. Она кивнула на дверь с моей стороны. Нет уж. Да что происходит? Почему мы должны выходить именно здесь? в з в е л а с ь я, практически подпрыгивая на сиденье, как резиновый мячик, отскочивший от пола. Не мы. А ты? Поправила меня гадалка. Водонапорная башня. Она указала пальцем на квадратное строение серо-коричневого кирпича, возвышавшееся над другими зданиями. То немногое, что осталось от больницы на т р о т н и к о в о м холме. Поэтому тебе нужно прогуляться возле нее. Но можешь выбрать и другое направление. Милостиво разрешила мне Картер. Я молчала, поджав губы. выждав пару секунд, я недовольно цыкнула, решив не сдаваться без боя, все же уточнила: то, что башня уцелела после пожара, не объясняет, почему мне нужно идти гулять вокруг нее. ч а л и с откинулась в кресле и после медленного выдоха повторила: иди, просто доверься мне, я скоро за тобой приеду. Ничего не ответив. Я вышла из машины. Да к черту! Прогуляюсь, хоть снега пока нет. Не люблю февраль, он словно нарочно оттягивает приход весны, не давая перейти из затяжной зимней хандры весеннюю депрессию. Я хмыкнула, подивившись собственным, лишённым всякого оптимизма мыслям. Погода сегодня стояла облачная, но лучи солнца мало по м а л у пробивались сквозь тучи, падая как раз на башню. знак свыше не иначе именно так бы и трактовала п о д о б н о е з н а м е н и е гадалка я прошла по широкой дорожке к местной достопримечательности и что я здесь делаю чем ближе я подходила к водонапорной башне тем дальше мне хотелось от нее быть я остановилась наверное в метрах десяти от пункта назначения и запрокинула голову глядя наверх башня словно недружелюбный великан возвышалась надо мной, грозясь вот-вот обрушиться и похоронить меня в своих разломанных стенах. Несмотря на солнце, я чувствовала себя неуютно, как в гробу. Откуда в голове появлялись столь безрадостные ассоциации, осознать не смогла. Меня по переменно бросало то в жар, то в холод. Нервно сглотнув, я огляделась. Не на дорожке. Не около самой башни, ни на улочках никого не было, даже скалолазы исчезли. Солнечные лучи тускнели на глазах, тени сгущались. Отличная прогулка, спасибо, ч а л и с Я развернулась и направилась прочь от башни, перейдя вскоре на бег. Ноги работали подобно поршням. Я слышала участившееся биение сердца. с л ы ш а л а с какой силой подошвы моих ботинок ударяются о землю. Баку заколола, а дорожка, которая должна была вернуть к круговому движению, где меня и высадила гадалка, все не заканчивалась. В глазах начало темнеть, я была вынуждена остановиться. Стараясь отдышаться, оглянулась. Треклятая водонапорная башня к а з а л о с ь находилась на том же расстоянии, что и пять минут назад. Не на йоту я от нее не отдалилась. Не выдержав, я издала раздосадованный р ы к Внезапно моей шеей коснулось легкое дуновение ветра, скользнувшего по разгоряченной от бега кожи. Я медленно обернулась, словно опасалась обнаружить за спиной чудовище. Позади меня в зеленой униформе стоял Майк. Это. И в самом деле, ты? Едва слышно произнесла я, касаясь ладонью его груди. Зимняя куртка с надписью ю э м б л е н с была распахнута. Неверя своим глазам, я о смелась и л встретиться с п а р а м е д и к о м взглядом. Его светлые волосы были взъерошены, красиво очерченные губы изогнуты в улыбке. Кейн Хилл, тоже больница. Я почувствовал тебя и сразу пришел. Прошептал Майк. и провел костяшками пальцев по моей щеке. Элисам думал, что не с в и т и м с я больше. Что ты здесь делаешь? спросил меня п а р а м е д и к Взгляд его п о с у р о в и л Моя невеселая улыбка и молчание не были восприняты майком за ответ. Элис, Джозеф когда-то учинил пожар. Как он умудрился пробраться в подвал больницы, не попасться никому на глаза? И не оставить следов поджога загадка. Психиатрическое отделение, где я не так давно находилась по его инициативе, тоже сгорело. Как раз после появления мужа. При слове муж лицо п а р а м е т и к а потемнело. Не став обращать внимания на его реакцию, я продолжила. А сюда меня отправила подруга, заверив, что прогуляться здесь просто необходимо. Может, я должна была увидеться с тобой? Наивно предположила я. Майк внимательно выслушал, а когда я закончила говорить, просто обнял меня. Так крепко, сильно и в то же время нежно. Мне хотелось навсегда остаться в этих объятиях, вдыхая аромат свежести, исходивший от его выстиранной формы, раствориться, соединиться на молекулярном уровне и слиться к к а ж д ы м атомам. Как жаль, что ты мертв. Черт побери всю эту жизнь, как же жаль! Поверь, я бы очень хотел, чтобы так и было, но весьма сомневаюсь. Ты уверена, что у тебя нет догадок? Я отрицательно покачала головой. Все же разомкнув кольцо рук п а р а м е д и к а и отступив, украдкой я вытерла выступившие слезы, отвернувшись к ненавистной башне. Когда я заметила белый силуэт, м е л ь к н у в ш и е у подножия здания, мое сердце сделало кульбит. Майк, смотри! Некрасиво указала я дрожащим пальцем на с к р ы в ш у ю с я за углом водонапорной башни фигуру. Видел. А это не может быть твоей причиной. Спокойно, даже слишком спокойно, предположил п а р а м е д и к Я вновь повернулась к нему. Тебя это не удивляет? Майк меня не совсем понял и переспросил, что именно, женщина. Иногда люди сопротивляются переходу, предпочитая остаться на месте своей гибели. Странный выбор, как мне кажется. в р о д е мы не страшные. Со слабой улыбкой вымолвил параметик, намекая на себя и других проводников. Ты сказал, женщина. О, теперь я, похоже, начинаю понимать. Почему я здесь? И не ты, мой милый, увы, тому виной. Неосознанно сделав пару шагов навстречу уже не такой грозной башне, я коротко выдохнула и, не оглядываясь на Майка, начала рассказывать ему о последних событиях. Я поведала ему о том, как покинула лечебницу, о визите адвоката, о п е р е п е т и я х жизни, п о д в ё д ш и х меня к а л т а р ю с Джозефом. который по сути повторил судьбу своего отца. Пара м е д и к слушал меня не перебивая, от чего-то я боялась его осуждения, страшилась разочаровать Майка. Закончив повествование, мы остались в неестественной тишине: ни ветра, ни снега, ни чьих-то шагов, только дыхание в унисон. Синхронные вдохи и выдохи успокаивали. но все же мне хотелось услышать ответ, каков бы он ни был. т а женщина, робко начала я. Жасмин, она могла почувствовать наше присутствие, как ты ощутил мое? тихо спросила я и, обернувшись к п а р а м е д и к у посмотрела ему прямо в глаза. Я не нашла в них ожидаемого презрения, отвращения или даже жалости. Взор его был серьезен, и в нем угадывалось беспокойство. Он неопределенно пожал плечами и запустил пальцы в соломенные волосы. Вероятно. Почему нет? Это объясняет и ее испуг, столь стремительно скрылась. Майк хмыкнул. Обилие букв с в последних словах навевали мысли о змеях. Тут я заметила в нем некоторые перемены. С взгляд холодных глаз стал хищным, а его у хмылка заставила подняться волоски на моем теле. Майк, заикаясь, осторожно позвала его я. Он отвлекся от созерцания точки, где ранее мелькнул силуэт джасмин, и снова, посмотрев на меня, его лицо утратило те незнакомые недобрые черты. п а р а м е т и к вновь тепло улыбался и потянул с я рукой к моим волосам. Я невольно отпрянула, не давая ему убрать с моего лба непослушную прядь волос. Он удивленно поднял брови. Все нормально. Майк задал простой вопрос, на который у меня был такой же простой ответ. Нет, хотела было я произнести, но в последний миг прикусила язык и выдала ложь. Да, но обычно мои визиты не такие долгие. Так что, думаю, мне стоит поторопиться, заверила я о б м а ч и в ы м и речами п а р а м е д и к а и устремилась к башне, стараясь выкинуть тревожные думы о Майке. Но тот проворно схватил меня за левый локоть, останавливая. Элис, погоди. Я не стала вырываться и храня молчание дожидалась, что будет дальше. Не стоит бояться тьмы. В самое темное время перед рассветом. Иногда, чтобы найти путь к свету, нужно полностью погрузиться во мрак. Даю подсказку, ш е п н у л мне на ухо п а р а м е д и к скользя свободной рукой по моему правому предплечью. Его прохладные пальцы обернули мою кисть, направив ее в сторону темного пространства, постепенно сочившегося из-за угла, за которым скрылась жасмин. Прыгай прямо в кроличью нору, Элис. Я задрожала и мягко высвободила свои руки, не удостоив Майка и словом, кивнула, больше самой себе. Пора прыгать в п о г о н е за белый жасмин.